Эпилог. Откровение для выживших. 1. Земля. Два с лишним месяца спустя. «Вот так», — сказал Гамов, опускаясь на траву и глядя с высокого обрыва на реку с плывущими на дне облаками. Буксир толкал против течения боржу с щебнем, кружили птицы, струился аромат нагретой солнцем земли и запах молодых весенних трав. И все было таким ярким и родным, что Кости казалось, что это только снится что сейчас этот приветливый мягкий сон накроет тяжелые лапы реальности. Сожмет, изуродует, пропустит между пальцев. Рядом стоял дрожащий Лейн, она закусила до крови губу и молча впивала взглядом в высоченное голубое небо, которого нет и не было никогда на ее сгинувшей родине. Капитан Епанчин появился в проеме люка и сел, свесив ноги, и словно не решаясь выпрыгнуть на землю с полетного модуля. «Вот так», — повторил Гамов и счастливо засмеялся, повернувшись к Епанчину. Ну что, Валера, добрались? И не верится даже. Сейчас поверишь, пробормотал тот. Налетят. Тут километров 300 от Москвы, не больше. На вертушке генералы и разного рода кураторы. Это как пить дать. Пить, кстати, хочется жуть. Пойду спущусь к реке. Я с тобой, сказал Гамов. Нет уже консервную банку сторожить. Кивнул он на корабль. Ленка, пошли к настоящей реке. Ты же никогда и не видела. У вас так, имитация, ручейки в узеньких берегах, чтоб гражданам-строителям напоминало утраченную родину. Лейна, которую назвали вполне земным, более того, русским именем Ленка, опустила запрокинутое к небу лицо. Ее глаза были полны слез. Гамов смутился и, пробормотав что-то, начал спускаться вниз по обрыву. В конце концов сорвался и, пролетев метр три, шмякнулся песчаный берег. Лейна тихо засмеялся, и, вытерев слезы ребром ладони, стал спускаться вниз к реке, вслед за костью Гамову, тщательно нащупывая ногой каждую выемку и проверяя ее на прочность. Наконец, все трое оказались у воды. Сейчас прибегут любопытствующие товарищи еще какой-нибудь милицейский уазик с ппс из ближайшего градишки, предположил Константин горстью зачерпывая воду. Вообще-то не очень пригодную для питья. Будут задерживать пришельцев. «Кишка тонка», — сказал капитан Епанчин, разглаживая на груди серебристые одежды обращенного. «Не думаю, что какой-нибудь сержант полезет стабильным макаром на нашего красавца. Нет, никто не сунется. Вот увидишь, первым суда пожаловают только люди из ФСБ и кто-нибудь из администрации президента». Я же еще при вхождении в атмосферу сумел связаться с Москвой, если ты помнишь, Костя. Епанчин был совершенно прав. Примерно через полтора часа пришла вертушка, на борту которой, помимо прочих, находился российский куратор проекта «Дальний берег» генерал Кавригин. Сейчас у него был вполне выдержанный и спокойный вид. Но кто знает, что впервые выслушав потрясающую новость, он прыгал как мальчишка и точно уже принялся звонить президенту. Разговор начал воплем. «Дима, тут такое, доложили, что совершил посадку и так далее». Сейчас Кавригин сдержанно поприветствовал спавшихся космонавтов, бросил пристальный взгляд на Лейну, чье фото по понятным причинам не фигурировало в папке с личными делами всех членов экипажа, в папке, содержимое которой въедливый Александр Александрович знал на зубок. «Думаю, нам лучше будет добраться до Москвы», — сказал Кавригин. «А там уж помолясь восстановить силы поговорить, обсудить». «Помолясь», — усмехнулся Костя Гамов. «Мы в последние месяцы только этим и занимаемся. Полгода мы на Земле не были, да?» А словно целую жизнь прожил совсем другую, не похожую. Вот и Абу Кирим говорил на подлете к Юпитеру. Абу Кирим? Переспросил генерал Кавригин, а люди в одинаковых серых костюмах, стоявшие за его спиной, быстро переглянулись. Он что, с вами? Да, вылетал с нами, глядя в лицо генерала, ответил Гамов. А теперь его нет. А где? Он, конечно, участник полета в некотором роде стал легендой, но это ничего не меняет, он должен понести наказание. Не получится. Он не долетел. «Понимаете, товарищ генерал, на подлёте к Юпитеру очень хотелось есть, а то, что припасли люди Акила, закончилось. Хорошо хоть воду залили в резервуары». Генерал всё понял. Об больше не было проронено ни слова. Конечно, Гамов мог рассказать ему, как всё было на самом деле. Он мог и передать ему тот душераздирающий разговор, что произошло в модуле на подлёте к Юпитеру, когда большая часть дороги до Земли была уже выбрана, преодолена, но оставался последний, самый страшный, самый безнадёжный отрезок пути». Тогда в модуле царила мёртвая тишина, только тихо пели приборы. Только слышался гул вспомогательного двигателя, осуществляющего корректировку курса, в то время как основные отвечали за разгон и торможение. Гамов мог бы попытаться передать Кавригину хотя бы отголосок той выматывающей, серой безнадёги, отчаяния, которому не было конца. Он мог бы рассказать ему о муках голода после того, как кончились запасы. Епанчи, Букирим и Лейна полулежали в креслах, стараясь не делать лишних движений. Силы истощились. Восполнить их нечем. Сам Константин голода не чувствовал по понятным уже причинам, но он знал, что цена за то, что его отрезало от всех человеческих мук, от этого голода, от боли, что она, эта цена, будет огромной. И что лучше бы ему корчиться вместе с остальными. Глядя, как растет в иллюминаторах крупнейшая планета Солнечной системы, Абукерим сказал тогда. Ну что же, я решил вот что. Вы вольны презирать меня за мое решение или недоумевать. Так вот, я не увижу Землю. Мне это не нужно. Понимаете, моя жизнь была большой игрой, и что толку мне жить теперь, когда выиграна самая большая ставка – бессмертие? Или вы еще не поняли, что мои единоверцы уже чтут меня как никого, как нового пророка, как знамя веры, вынесенное в космос? Я легенда. Зачем же мне возвращаться? Что меня ждет, если я вернусь живым? Суд, пожизненное заключение, имя, вынесенное в заголовке всех мировых газет? Все это слишком мелко после того, что мы пережили, что мы узнали. Как я могу подвести миллионы людей и вернуться? «Ты фанатик», — сказал Гамов тихо и на этот раз без всякой злобы. «Нет, просто я человек, который достиг предела желаний. Да, жизнь — это большая игра, а в ней, как во всякой игре, нужно уметь остановиться и не играть дальше, чтобы не спустить огромный выигрыш. Да, я останавливаюсь. О, мое тело. В конце концов, вы тоже сопричастны легенде», — скинув голову, произнес Абу Кирим. «Так что вы можете извлечь свою жизнь из моей смерти. В известном смысле мы будем квиты». «О чем? О чем это он?» — произнесла Лейна слабым голосом. Мужчины не стали уточнять, и никто не стал делать негодующих ремарок о том, что людоедство омерзительно, а пожирать труп врага было свойственно лишь самым кровожадным дикарям, совершенно незатронутым цивилизацией. Потом абу вытянул из ножен трофейный сардонарский клинок и спокойно, буднично всадил себе в живот. Его губы на мгновение скривились от боли, а потом выпустили несколько слов. «Бесмалахи, Рахмани Рахим». Путешественники молча наблюдали за агонией. Наконец абу согнулся и, упав ничком на пол, замер. Это и в самом деле была будничная смерть. В иных обстоятельствах она, быть может, и потрясла бы даже такого закаленного и опытного человека, как капитан Епанчин. Но сейчас уход Абу-Керима настолько вписался в череду смертей, что никто не выказал ни возмущения, ни страха, ни печали. Все это было. И Константин мог рассказать даже подробности, выпущенные за рамки данного повествования. Но Гамов промолчал, а генерал Кавригин не задавал наводящих вопросов. Он только коротко справился об остальных космонавтах, предположил, что они погибли при взрыве гигантского звездолета и не получил ответа. Молчание было истолковано как подтверждение худших предположений. Продолжение вертолете Гамус сказал. «А что остальные? Вам лучше знать». «Нам? В каком смысле?» «Да в прямом. Мы на Земле давно не были. Может, тут что появилось без нас. Достопримечательности, которых как-то замалчивалось ранее». Например, Хансен-Сити, названный по имени генерала Хансена, участника войны за независимость в XVIII веке. Или летний дворец императора Люсюна в Пекине с изображением маленькой рыбы-миноги. Храм, построенный на деньги с подвижника царя Михаила Боярина недельно в честь освобождения Москвы от поляков. Могила Шаха Сафрази, а то и гробница царицы Камара, мало ли. Кстати, Александр Александрович, наследные по прибытию в Москву сразу бы в клинику. И предупредите врачей, чтобы ничему не удивлялись. Эх, надо бы им не было куда подальше. Я бы хорошо смотрелся, скажем, в роли библейского пророка, с моим-то филологическим образованием. Генерал Кавреги не нашелся, что ответить. Наверное, он подумал, что Костя просто бредит от усталости и нервного перенапряжения. Да, собственно, так оно и было. А сам Гаммов знал, что никогда, никогда даже в том счастливом случае, если земным медикам удастся при помощи всех мыслимых технологий все-таки извлечь Горегга и удалить следы его присутствия в организме, никогда он не станет прежним. Впрочем, этот вывод и так напрашивается. А вот куда менее очевидным является то, что знание, высвобожденное из уничтоженного в безднах космоса корабля, не умрет. И успела отпустить свои ростки здесь, на Голубой планете. Хорошо это или плохо, судить уже не ему, Константину, потому что он сделал шаг по ту сторону добра и зла. Не ему, Горегину и бывшему Сардонару оценивать и анализировать грядущую смену парадигм. Именно так именуется слом старой модели мира. Генерал Кавригин поднял руку, указывая пришельцам на вертолет. «Пора», — сказал он. Вдали на склоне холма показался милицейский уазик. Всё-таки они осмелились сунуться. Не доезжая пары сотен метров, уазик остановился, из него вылезли двое молоденьких ментов. Гамов вопросительно глянул на генерала Кавригин, потом сорвал с бедра плазмы и почти не целясь выстрелил. Плазменный излучатель был настроен на максимальную мощь поражения, так что уазик разлетелся в ошмётки, а один кусочек корпуса, жалкий, оплавленный, дошвырнул почти до вертолёта. Что стало с людьми после того, как они оказались в точке удара мощного плазменного заряда, было очевидно. Слитное движение гамма, у котором он сорвал с бедра и, скинув растроп, выстрелил, было настолько стремительно, что едва ли кто успел бы ему помешать. Даже если такая задача была бы поставлена. Генерал Ковригин сдрогнул всем телом и, откинувшись назад, заорал. «Ты! Ты что, ты в своем уме?» «Нет, Александр Александрович», — ответил Константин, глядя на генерала большими светлыми глазами, в которых тот не заметил и тени сожаления. «Я давно уже в чужом уме». «Зачем ты убил?» «Рефлекс». «Там, откуда мы прилетели, человеческая жизнь недорога», — выговорил Гамов и, скрипнув зубами от провернувшейся в боку острой боли, добавил. «В конце концов, этих убитых можно заменить. Другими. Теми, что не видели модуля. Теми, что не будут болтать». Генерал опять не знал, что ответить. «Конечно, позже он сумеет подобрать слова, сумеет принять меры, но это будет уже неважно для Гамова». «Боль ушла. Не беда, что она еще вернется, непременно вернется». Он взял за руку Лейну, закрыл глаза и вслепую шагнул к вертолёту. 2. Земля. Около 2700 года до Рождества Христова. Элькан поднял голову. Его мутило. Он пробормотал. «Всех! Нужно спасать! Всех! Грядёт! Грядёт катастрофа!» Рядом с ним лежало растерзанное тело Ленара. Очевидно, в программе переброски произошли серьезные сбои, потому что Ленара недоставала половины черепа левой ноги, а рот был разорван в немом крике. Лицо перекошено от невыносимой боли. Бог сгоревшего в пучинах космоса корабля был мертв, реально и навсегда. Илькан поднялся и, не видя вокруг себя ничего, побрел по пыльной дороге. Раскаленное, яростное, стояло в небе высокое полуденное солнце. Длинные да одежды не спасали от его лучей. Ему казалось, что он шел очень долго и оставил позади себя многие километры пути. Хотя если бы он дал себе труд оглянуться и сощурить глаза, чтобы лучше видеть, то убедился бы, что труп Линара еще виден в глубине выжженной долины. И что рядом с телом вождя обращенных разбросаны детали из числа мелких комплектующих транспортерам. Он вошел в какую-то рощицу, почти не дававшую тени. От него, словно светлые песчаные тени, шарахнулись двое в одинаковых светло-серых одеждах бесформенных и нелепых настолько, чтобы до максимума скрыть, что эти двое одинаково одетых надели пара, юноша и девушка. Отшатнувшись, девушка упала на землю, а юноша поспешил прикрыть ее, выставив вперед массивный сук. Испугаться было не мудрено. Безумные глаза, налитые кровью, окровавленный кривой рот, волосы с одного боку срезаны начисто, словно острейшей бритвы, а с другой напротив свесившиеся ниже плеч. «Грядет катастрофа», — повторил Илькан на чистом лябийском языке. «Что вы стоите, глупые дети?» и отпрыгнул в сторону. Юноша, сжав сук, кажется, хотел броситься вслед за ним, но девушка успела схватить его за руку и произнесла. «Ты что, куда ты? Во имя Инанны?» «Это демон», — твердо произнес юноша. «Ты видел его глаза?» «Ты хочешь преследовать демона? Ты слишком молод и неопытен. У него своя дорога, у нас своя. Идем домой. Сегодня будет принесен в жертву главный строитель нового храма. Это интересно. Идем обратно в Урук, Гельгамеш». Налитыми кровью глазами Мелькан смотрел, как они уходят. Тяжело топталось на затылке солнца, сучило своими горячими липкими лапами. И чем больше он смотрел след юношей и девушки, тем вернее понимал, что ему некуда идти, иначе как по их следам. Или, или повалиться здесь и ждать, пока под палящими лучами солнца придет забытью, обезвоживание и смерть. Ему нельзя следовать одной дорогой с этими юнцами, которые только начинают жить. Ему нельзя идти по их следам. Он достиг конечного пункта переброски. Там, в раскаленной пустыне, лежит Ленар. Его нельзя оставлять одного. Все. Илькан лег на землю лицом вниз, закрыл глаза и стал ждать. Антон Краснов. Роман Злотников. Чужой монастырь. Текст читал пожилой ксеноморф. Май 2020. -го.